Вы вникаете в значение этого преступления, в опасность представляемую обществу от таких патологических, так сказать, индивидуумов, какова Маслова, и оградите его от заражения, оградите невинные, крепкие.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 широким полукругом белой крахмальной груди и Бойко сказал речь в защиту Картинкина и Бочковой. Это был нанятый ими за триста рублей присяжный поверенный. Он оправдывал их обоих и сваливал всю вину на Маслову.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 как бы огрызаясь, что-то записал у себя на бумаге и с презрительным удивлением пожал плечами. Потом встал защитник Масловой и робко, запинаясь, произнес свою защиту, не отрицая того, что Маслова участвовала в похищении денег.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 Когда он мямлил о жестокости мужчин и беспомощности женщин, то председатель, желая облегчить его, попросил его держаться сущности дела. После этого защитника опять встал товарищ прокурора. И защитив свое положение о наследственности против первого защитника тем, что если Бочкова и дочь неизвестных родителей, то истинность учения наследственности этим нисколько не инвалидируется»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 повторяла то, что она ничего не знала и ни в чем не участвовала и упорно указывала, как на виновницу всего, на Маслову. Симон только повторил несколько раз «Воль ваша! А только безвинно, напрасно!» Маслова же ничего не сказала.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 Удержанное рыдание и слезы, выступившие у него на глаза. Он надел понсне, чтобы скрыть их, потом достал платок и стал сморкаться. Страх перед позором, которым он покрыл бы себя, если бы все здесь, в зале суда, узнали его поступок, Заглушал происходившую в нем внутреннюю работу. Страх этот в это первое время был в нем сильнее всего.